Глава вторая. Я вскакиваю на ноги и, прижимая больную руку к груди второй рукой, пытаясь унять пульсирующую боль в кончиках пальцев. «К ним нельзя даже прикасаться, настолько они ядовиты», — поясняет мужчина. «Эти плоды похожи на яблоки». «Я не знала», — отвечаю я. «А следовало бы», — бормочет он. «Здесь повсюду исят таблички». Ядовитые яблоки, прямо как в сказке. Только вот мой принц застрял в больнице в Нью-Йорке, а злая колдунья шестифутовый голопогосец, плохо контролирующий свой гнев. Я смотрю на черепах, все еще блаженно пирующих злосчастными яблоками. Незнакомец смотрит в ту же сторону, что и я. Ты не черепаха, резюмирует он, будто точно знает, о чем я думаю. Жар в пальцах становится невыносимым. Насколько они ядовиты! Я начинаю паниковать. Мне нужно срочно ехать в больницу, если вообще здесь больница. Он берет меня за руку и пристально разглядывает пострадавшие пальцы. У него темные волосы и темные глаза, на нем беговые шорты и потная майка. Я ожог, и волдыри скоро пройдут. Если нужно, сделай холодный компресс, говорит он, а затем переводит взгляд на мою грудь. Я выдергиваю свои пальцы, и прикрывая грудь обеими руками. «Где ты ее взяла?» «Взяла что?» «Эту футболку». «Одолжила у кое-кого, — отвечаю я. Мой багаж потеряли». Незнакомец хмурит брови, и его лоб проезжают более глубокие морщины. «А, ты приехал сюда отдохнуть?» «Ну, конечно», — произносит он так, словно своим визитом на Исабеллу «я нанесла ему личное оскорбление». В стране основным источником дохода, который является туризм, подобное поведение сложно назвать теплым приемом. Не хочется тебя расстраивать, но на острове объявлен двухнедельный карантин, и все закрыто, включая это место. Но ты-то здесь, резонно замечаю я. Я здесь живу и просто возвращался к себе домой. И тебе бы тоже не мешало вернуться домой. Или ты не слышал о пандемии? Его слова задевают меня за живое. Вообще-то я слышала о пандемии, да. Мой парень делает все возможное, чтобы победить вирус. Он находится на передовой линии фронта, если хочешь знать. Ага, а ты решила привести вирус к нам. Как будто я тифозная Мэри. Как будто я намеренно пытаюсь причинить людям вред, а не скрыться от опасности. «Мальдита туриста, бормочет незнакомец которые совершенно не волнуют последствия, лишь бы ничто не мешало ей хорошо провести время. Я широко распахиваю глаза. Может, он и спас меня от ядовитого яблока, но быть засранцем при этом не перестал. Вообще-то у меня нет ковида, но знаешь, просто на всякий случай, мы можем соблюсти социальную дистанцию прямо сейчас, разойдясь по разным концам острова. Я разворачиваюсь и ухожу. Боль в моей несчастной, покрытой волдырями руке, беспомощно повисшей вдоль тела, продолжает пульсировать. Я не оглядываюсь назад, чтобы проверить, смотрит он мне вслед или бредет к себе домой. Я не сбавляю шага, пока не оказываюсь у входа в центр разведения гигантских черепах. Рядом с вывеской, на которую я обратила внимание в самом начале, я замечаю еще одну табличку с яблоком, перечеркнутую красным, написанную на испанском. И рядом на хорошем английском. Осторожно, манцинелловые деревья, произрастающие на Галапагосских островах, крайне ядовиты. Только гигантские черепахи способны переваривать их плоды. Я слышу приглушенное фырканье и, подняв глаза, вижу, что новый знакомый стоит в десяти футах от меня, скрестив руки на груди. Затем он поворачивается и уходит куда-то вглубь острова. Я провожаю его взглядом, пока темнота не поглощает мужчину целиком. К тому времени, как я возвращаюсь в свою квартиру, на острове уже ночь. В отличие от большого города, где то тут, то там светится рекламный щит или витрина магазина, здесь царит полная, всеобъемлющая темнота. Я ориентируюсь по лунному свету, который отражается в океане, как пущенный по воде камешек. Добравшись, наконец, до небольшого пляжа перед моей квартирой, я снимаю кроссовки и захожу по щиколотку в воду, чтобы охладить обожженные пальцы в прибое. У меня урчит в животе. Я отступаю к небольшой каменной стене, которая отделяет внутренний двор от пляжа, и достаю свой телефон. Он лежит у меня на ладони, сияя, словно яркая звезда, в бесплодных попытках поймать сигнал. Я скучаю. Пишу я Финну, а затем стираю буквы одну за другой. Уж лучше не посылать никаких сообщений вообще, чем безуспешно пытаться отправить хоть что-то. Если бы Финн был здесь, мы бы смеялись всю дорогу до нашего номера в отеле, обсуждая отравленные яблоки и грубость местных жителей. Если бы Финн был здесь, он бы непременно поделился со мной протеиновым батончиком KIND, который всегда берет с собой в самолет, на всякий случай. Если бы Финн был здесь, возможно, я уже носила бы на пальце помолвочное кольцо и готовилась бы проживать остаток своих дней согласно тщательно составленному мной плану. Но Финна здесь нет. Путешествовать с соотечественником стоит только для того, чтобы он постоянно напоминал о доме, чтобы иметь причину уехать, когда, растворившись в огнях Парижа или в бескрайности пустыни, В голову потихоньку закрадывается мысль, а не остаться ли здесь навсегда. Но, учитывая, что мой отель закрыт, я умираю с голоду, а на руке, благодаря стараниям местного дерева убийцы, вскочили гигантские волдыри причины остаться на Исабеле у меня почти нет, за исключением того факта, что я в самом прямом смысле слова не могу покинуть этот остров. Я настолько вышла из своей зоны комфорта, что все, чего мне хочется, это свернуться калачиком, заплакать. Я проскальзываю через раздвижные стеклянные двери в свою квартирку и включаю свет. На кухонном столе рядом с раковиной стоит тарелка, накрытая кухонным полотенцем. Даже находясь на другом конце комнаты, я слышу запах чего-то чрезвычайно вкусного. Стол начинает слегка пошатываться, когда я приподнимаю полотенце. На тарелке лежит что-то вроде кисадельи, фаршированные сыром, луком и помидорами. Я съедаю все шесть кусочков разом, даже не присев. Потом я беру коробку с открытками туристической компании и ставлю ее на кухонный стол. На одной из открыток, достав ручку из рюкзака, я пишу корявым почерком «Грасиас», затем подписываюсь и босиком бреду главному входу в дом. В окнах темно, поэтому я просовываю послание под входную дверь. Вполне возможно, что на каждого злого засранца на этом острове найдется кто-то вроде Абуэллы. Вернувшись в свою комнату, прежде чем раздеться, нырнуть в постель и заснуть под тихое бормотание вентилятора над головой, я подписываю вторую открытку, адресованную на этот раз Фину. Дорогой Фин, писать друг другу письма уже не модно, но даже если этот остров — технологическая пустыня, почта-то тут должна работать, так ведь? Прежде всего спешу заверить тебя, что со мной все в порядке. Здесь нет и намека на вирус. аронное сообщение прекращено на ближайшие две недели, скорее всего, именно для того, чтобы вирус сюда не добрался. Вряд ли отпуск будет соответствовать моим ожиданиям. Туризм и прочая торговля здесь тоже прекращены. Но я, словно местная островитянка, снимаю комнату у одной милой старушки. Разве не круто? Мне просто придется исследовать Исабелу самостоятельно. Но это значит, что когда мы вернемся сюда с тобой, нам не нужны будут ни гид, ни экскурсии, ведь я стану настоящим экспертом. Здесь безумно красиво. Мне кажется, что ни один художник не смог бы передать черноту местных скал, сверкающих на солнце или бирюзу воды. Все кажется каким-то грубым и незавершенным. Игуаны свободно расхаживают по острову, словно они здесь хозяева. Я почти уверена, что их тут больше, чем людей. Кстати, о людях. Надеюсь, с тобой все в порядке. Меня жутко бесит, что я не могу слышать твой голос. Да, я скучаю даже по твоему фальшивому пению в душе. С любовью Диана. С самого раннего детства, с моего первого Мальберта, стало понятно, что у меня есть какой-никакой талант. Мой отец всю жизнь имел дело с живописью, будь то потолочные фрески или гигантские холсты, он занимался консервацией. Сам же он всегда говорил, что ничего не создает, а лишь воссоздает. Еще на первом курсе колледжа одну из моих работ отобрали для участия в студенческой выставке. Отец невероятно мной гордился. Он пришел на открытие выставки в своем лучшем костюме. Впрочем, другого у него все равно не было. Мама на выставку не пришла. Она вела репортаж о ходе гражданской войны в Сомали, находясь в самой гуще событий. Отец изучал мою картину целых 20 минут. Он рассматривал ее так подробно, Словно ему сказали, что мир вот-вот станет черно-белым, и это его последний шанс увидеть цвет. Иногда он поднимал руку, будто хотел прикоснуться к раме, но всякий раз одергивал себя и опускал руку. Наконец он повернулся ко мне. Глаз у тебя острый, как у матери. В следующем семестре вместо занятий живописью я выбрала истории искусств, курсы по медиа и бизнесу я не хотела, чтобы меня всю жизнь сравнивали с матерью, поскольку решила во что бы то ни стало быть совсем на нее не похожей. Если это означало освоить какую-то иную сферу в мире искусства, что ж, так тому и быть. Я не удивилась, когда прошла отбор на летнюю стажировку Сотбис перед последним курсом в колледже, потому что всю свою учебу я подстроила под то, чтобы стать участницей этой программы. В первый же день... Всех стажеров с одинаково горящими глазами собрали в одной огромной комнате. Я села рядом с чернокожим молодым человеком, который, в отличие от всех остальных, одетых в консервативные блейзеры и сшитые на заказ брюки, был в фиолетовой шелковой рубашке и юбке миди с принтом из огромных роз. Когда молодой человек поднял на меня глаза, я кивнула в сторону той части комнаты, где руководители различных отделов аукционного дома Выстроившись в линию, выкрикивали имена своих стажеров. «Если бы я не хотел, чтобы люди на меня пялились, — прошептал мой сосед, — то надел бы что-то попроще. «Макуин!» «Диана!» — представился я, протягивая руку. «О, дорогуша!» — улыбнулся молодой человек. «Эту юбку создал дизайнер Александр Макуин!» Затем он протянул мне унизанную кольцами руку, на ногтях блестел серебряный лак. «Я Родни», — он оценивающе смирил меня взглядом, явно отметив про себя и чопорность моей одежды, и разумную высоту каблуков. «Миддлберийский колледж?» «Уильямс», — ответил он так, будто я могла ошибаться насчет колледжа, где проучилась три года. «Первое Родео?» «Да, а у тебя?» «Второе», — сказал Родни. «Я уже был здесь прошлым летом». Они будут обращаться с тобой, словно с трехногой хаски на айди -Тарде. Но я слышал, что в Кристис еще хуже. Приподняв одну бровь, он поинтересовался. Ты ведь знаешь, что тебя ждет, так? Я покачала головой. Помнишь распределяющую шляпу в Гарри Поттере? Они назовут твое имя и твой отдел. Никаких переводов. Он наклонился к моему уху и зашептал. Я учусь на дизайнера в Рудайлендской школе дизайна, и в прошлом году меня распределили в отдел по продаже изысканных вин. Вин! Я ни черта в них не разбираюсь. И ответ на твой вопрос — нет. Пить их не разрешается. «Импрессионизм», — ответила я. «Я бы очень хотела работать в имп-мод». «Тогда, вероятнее всего, тебя засунут в какой-нибудь отдел по исследованию космоса», — ухмыльнулся Родни или музыкальных инструментов улыбнулся я в ответ сумок родни полез в свою сумку и вытащил из нее нечто завернутое в фольгу вот он протянул мне кусок пирожного утопи свои печали превентивно с пирожным все кажется лучше чем есть на самом деле сказал я откусывая здоровенный кусок от протянутого мне лакомства особенно если в брауне есть травка я поперхнулась И Родни похлопал меня по спине. Диана Отул! Услышав свое имя, я тут же вскочила со стула и громко ответила ⁇ Здесь! ⁇ Частные коллекции! ⁇ Я повернулась к Родни, который сунул мне в руку остаток Брауни. Могли бы быть ковры и половые тряпки, пробормотал он. Только прожусь сначала. Я так и не доела Брауни, даже когда оказалась за стойкой регистрации, где мне было поручено отвечать на телефонные звонки и помогать посетителям ориентироваться в здании компании, которую я еще толком даже не знала. Отвечая на звонки, я изучала некрологи в Нью-Йорк Таймс, обводя красной ручкой имена богатых людей, по месте которых могли быть выставлены на аукцион. И вот как-то днем к моему столу подошел мужчина почти квадратных пропорций, держа в руках завернутую в ткань картину. «Мне нужна Ева Сент-Клерк», — потребовал он. «Я могу записать вас к ней навстречу», — предложил я. «Боюсь, вы не понимаете», — продолжал настаивать посетитель. «Это Ван Гог». Он тут же принялся разворачивать картину, и я затаила дыхание в предвкушении характерных мазков кисти и крупных цветовых блоков. Вместо этого я увидела перед собой акварель. Ван Гог написал более сотни акварелей. Но в этой работе не было того буйства красок, которые заставили бы меня поверить в то, что передо мной действительно работа великого живописца. Подписи на ней тоже не было. Впрочем, разумеется, ни мой отдел, ни я не занимались оценкой живописи. «А что, если, — подумала я, — что, если это мой шанс? Что, если мне суждено стать тем самым...» выдающимся стажером, который распознает неизвестного Ван Гога и станет легендой содбиса. «Минутку», — сказала я незнакомцу. Схватив трубку, я тут же набрала номер «Ева Сент-Клерк», которая в то время была старшим специалистом отдела продаж «Имп Мод». Я быстро назвала свое имя и едва приступила к описанию сути проблемы, как услышала в ответ «Боже мой, ради всего святого!» А затем гудки. Спустя две минуты Ева Сан-Клерк появилась в дверях лифта. «Мистер Дункан», — начала она ледяным тоном, — «я уже говорил вам на прошлой неделе, и две, и три недели назад мы не думаем, что это настоящий «Она думает иначе», — перебил ее мистер Дункан, тычав в меня пальцем. Я уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Вовсе нет!» — я сделал особое ударение на последнем слове. Она, — Ева кивнула в мою сторону, — никто и не имеет никакого права оценивать даже сэндвич с ветчиной, не то что произведение искусства. И я перевела ошарашенный взгляд на Еву Сент-Клерк, и на эту женщину я собиралась работать. Возможно, мне удалось увернуться от пули. Внезапно кто-то схватил меня за руку. — Вставай! — Я была так поглощена разворачивающейся на моих глазах драмой, что даже не заметила, как мой тогдашний босс приблизился к стойке регистрации с противоположной стороны. И Еремий был старшим специалистом в отделе частной коллекции, и ему поручили занять меня хоть чем-то, например, дать поиграть в администратора на ресепшене. «Ты нужна нам прямо сейчас», — заявил он. «Но кто будет? Мне все равно». И Еремия тащил меня за собой, на ходу вводя в курс дела. Мы шли по бесконечным коридорам здания, напомнившим мне в тот момент туннели кроличьей норы. Вандербильты выбирают между нами и Кристис. Они собираются продавать свое имение. У нас Аврал. И Еремия распахнул дверь, ведущую в конференц-зал. Измотанная группа специалистов по продаже недвижимости подняла на нас глаза. «Это стажер?» — спросил один из них словно заметив оазис в пустыне. Меня подвели к компьютеру, стоявшему в углу зала, и велели вводить данные с сотен страниц заметок о предметах искусства, мебели и личных вещах владельцев имения. Пока я печатала, перепроверяя введенные мной данные по два раза и тщательно изучая огромный список имущества, группа позади меня придумывала различные доводы, которые могли бы убедить вандербильтов выбрать Сотбис вместо Кристис. В течение нескольких дней я упорядочивала списки работ голландских мастеров, Роллс-Ройсов и позолоченных карет, слушая, как и Еремия, и другие старшие специалисты выдают одну захватывающую идею для аукциона за другой. Войти в это помещение было все равно, что получить удар током. Я наконец-то смогла убедиться, что эйфория от работы с произведением искусства не начинается и не заканчивается его созданием. Вандербильты выбрали Сотбис за день до окончания моей стажировки. Было шампанское, громкие речи и аплодисменты в мою честь. Я, словно тягловая лошадь, трудилась ночами и выходными, таща на себе этот огромный груз. Неважно, важно, что Ева Сент-Клерк думала обо мне. Я украла бутылку Майот, и мы с родни распили ее в туалетной кабинке для людей, с ограниченными возможностями. Зато летом мы стали неразлучны. Его распределили в отдел исламского искусства, но Родни каким-то образом удалось убедить своего босса позволить ему пообщаться с командой дизайнеров, которая занималась оформлением залов и экспозицией для аукционов. По выходным мы бродили по Метрополитен-музею и Музею американского искусства Уитни, а также поставили перед собой задачу найти лучшие тосты с авокадо в городе. Я напоила Родни, после того, как его бросил друг, послав смс Родни же вытащил меня на распродажу остатков коллекции ведущих дизайнеров и заставил как Золушку переодеться в Максмару и Ральфа Лорена, которые шли с огромными скидками. «Выпьем за отдел по продаже изысканных вин», сказала я, поднося бутылку к губам. «Выпьем лучше за нас, будущих выпускников», магистрской программы Сотбиса 2013-го, возразил Родни. Наш план состоял в том, чтобы вместе поступить на программу обучения в области арт-бизнеса, получить настоящую работу и захватить мир искусства. Лично я также мечтала о том, чтобы Ева Сент-Клерк знала, кто я и на что способна. Спустя 9 лет и несколько повышений Ева Сент-Клерк отлично знает, кто я такая. Протеже заполучившая тулусло Латрека Китоми Ито, и упустившая его. На следующее утро, едва проснувшись, я замечаю высоко в небе распухший шар солнца, который жарит так, что становится больно дышать. Я натягиваю купальник, который благодаря какой-то сверхъестественной прозорливости мне хватило ума упаковать в рюкзак, хватаю полотенце и направляюсь к кромке океана, пританцовывая на горячем песке. Волдыри на моей руке превратились в болячки. Вода, кажущаяся ледяной по сравнению с жарким воздухом, перехватывает дыхание. Однако я заставляю себя сделать глубокий вдох и бегу навстречу волнам. Сделав три длинных шага, я ныряю под воду. Вскоре выныриваю на поверхность. От воды волосы слиплись и больше не лезут мне в глаза и продолжаю плыть на спине с закрытыми глазами. Соль от воды стягивает кожу на щеках. Как долго я могла бы оставаться на плаву, не зная, в какую сторону несет меня течение? Куда бы я в итоге приплыла? Отдавшись силе притяжения, я опускаю ноги в воду и, прищурившись, всматриваясь в горизонт. Быть может, где-то в том направлении ждет меня фин? Находиться в этом тропическом раю и знать, что за полмира отсюда... Весь Нью-Йорк готовится к пандемии, кажется мне гигантским когнитивным диссонансом. Немыслимо, находясь посреди пустыни, думать о затопленных городах. Я выхожу из воды, заворачиваюсь в полотенце и отжимаю косу. Внезапно волосы у меня на затылке встают дыбом от неприятного ощущения, будто за мной следят. Я оглядываюсь, но пляж по-прежнему пуст. Повернувшись к дому, где находится моя квартирка, я замечаю какое-то движение, но размытый силуэт исчезает прежде, чем я подхожу достаточно близко, чтобы как следует его разглядеть. Уже стоя в душе, я понимаю, что у меня нет ни шампуня, ни мыла, и опять-таки у меня нет никакой еды, поскольку я съела все, что обояло оставило мне прошлым вечером. Приходится мириться с грязной головой и натянуть вчерашние джинсы на немытое тело, Однако из заначки, найденной в бельевом шкафу, я беру свежую футболку и возвращаюсь в Пуэрто-Вильямиль. Надеюсь, сейчас там хоть что-то открыто. Моя цель запастись провизии, а также найти почтовое отделение, где я смогу купить марки и отправить открытку в Финну. Если у меня так и не выйдет отправить ему смс, электронное письмо или позвонить, по крайней мере, он получит старую добрую открытку. Но Пуэрто-Вильямиль настоящий город-призрак. В барах, ресторанах, хостелах и магазинах по-прежнему темно, их двери плотно закрыты. Хоть на почту затянут металлическими рольставнями. На мгновение у меня замирает сердце. Быть может объявили эвакуацию, а я все проспала, и на острове не осталось никого, кроме меня. Затем я замечаю какое-то движение в одном из запертых помещений с темными окнами. Я стучу в дверь, но женщина внутри качает головой. «Пор взмаливаюсь я. Она кладет коробку, которая держит в руках, и отпирает дверь. «Тебе здесь не место! Сейчас комендантский час!» Я понимаю, что передо мной небольшой продуктовый магазин. На прилавке стоят корзины с фруктами, а на стеллажах в узких проходах разложены другие товары. Я вытаскиваю из кармана пачку наличных. «Я могу заплатить!» «Закрыто!» — отвечает женщина на английском. «Пожалуйста!» — вновь молю я. Смягчившись, незнакомка поднимает руку с растопыренными пальцами. «Пять товаров? Пять минут?» Я указываю на желтый фрукт в корзине у прилавка. Кажется, это гуава. Женщина берет его в руку. «Мыло?» — спрашиваю я. «Сопа!» Она тянется к одной из полок и берет оттуда банку супа. Что ж, его я тоже возьму, но помыться им мне вряд ли удастся. Я изображаю, как мою голову и подмышки. Женщина кивает и достает откуда-то кусок мыла Айвари, который добавляет кучу выбранных, мной товаров. Я перебираю все испанские названия продуктов питания из своего узкого лексикона. Аква, лече, кафе, уэво. В магазинчике почти нет скоропортящихся товаров что ограничивает мои возможности и заставляет задуматься, каким образом на исабелу будут поставляться молоко или яйца. У женщины в наличии лишь каждый третий товар из тех, что мне нужны. Местные жители, должно быть, заранее узнали о карантине и запаслись всем необходимым. «Паста?» — наконец спрашиваю я, и хозяйка находит для меня три упаковки макарон. Что ж, питаться одними макаронами — незавидная судьба, но все могло быть гораздо хуже. Марки, я протягиваю незнакомки свою открытку и тычу в ее уголок. Она качает головой и машет в сторону закрытого почтового отделения на противоположной стороне улицы. На прилавке лежит небольшая стопка газет. Я не понимаю, о чем говорится в заголовках, но фото к одной из статей проясняет ситуацию. Какой-то итальянский священник благословляет десятки гробов с жертвами ковида. Это то, что ждет Америку. То, с чем придется иметь дело Фину. Я же застряла здесь. Хозяйка лавки протягивает руку, требуя платы за продукты. Этот жест поймут в любом уголке мира. Я показываю ей свою кредитную карточку, но женщина качает головой. У меня нет с собой эквадорских денег, и я до сих пор так и не нашла банкомата. В панике я вынимаю из пачки наличных две двадцатки И протягиваю их, прежде чем хозяйка лавки передумает и заберет назад мои продукты. Женщина вновь запирает дверь, а я бреду в усвояси с пластиковым пакетом в руках. На полпути домой я слышу, как у меня звонит телефон. Я вытаскиваю его из кармана и смотрю, как на экране один за другим высвечиваются сообщения от Финна: Я тебя потерял. Эй, ты там? Я пытался дозвониться до тебя по фейстайм, но. Проблемы с Wi-Fi? Попробую набрать тебя завтра. Он прислал кучу сообщений, прежде чем наконец понял, что мой телефон должно быть совсем здесь не ловит. В последнем сообщении он обещает прислать мне электронное письмо на случай, если я наткнусь на интернет-кафе. Я смотрю на ряд плотно закрытых дверей магазинов и фыркаю. Но, по-видимому, я нахожусь прямо в точке максимального приема сигнала в порту Вильямили потому что, когда открываю свою почту, то обнаруживаю там электронное письмо от Финна. Я сажусь прямо на землю, скрестив ноги, и начинаю читать, впиваясь взглядом в его слова, словно они — оазис в пустыне. Кому? dotul.sobaka.gmail.com От кого? Собака Орк. Не могу поверить, что прошло всего два дня. Однако уже закрыли все школы, бары и рестораны. Только в Нью-Йорке 923 случая. Десять человек умерло. В метро никого нет. Как будто Нью-Йорк пустая оболочка, а все его жители куда-то попрятались. Впрочем, я не особо в курсе, потому что все это время не покидал больницу. Нам пришлось отказаться от хирургов-ординаторов. Помнишь, как раньше я жаловался на то, что младшим ординаторам вечно приходится брать ночные смены и проводить консультации по эректильной дисфункции, в то время как старшие ординаторы участвуют в реальных операциях, и ты уверял, что однажды придет мой черед. Что ж, он так и не пришел. Может быть, я и работаю младшим ординатором уже четвертый год, но все это уже в прошлом. Никто больше не проводит операции. Все плановые операции, и даже аппендэктомия и холецистэктомия отменены, потому что... Хирургическое отделение заполнено ковидными больными. Полагаю, ординаторы расходный материал, поскольку всех нас привели на ковид. Честно говоря, мы не видим ничего, кроме ковида. Хотя я и учился на хирурга, но теперь вынужден работать терапевтом, лечащим инфекционные заболевания. Я понятия не имею, что делаю. Впрочем, здесь все такие. Я отработал уже 34 часа своей. 12-часовой смены, потому что рук не хватает. Пациенты не перестают пребывать. Их всех привозят к нам, когда уже слишком поздно. Больные задыхаются, им не хватает воздуха. Они пытаются сделать вдох, но воздуху просто некуда идти. Поэтому в конечном итоге они лишь сильнее изматывают свои и без того изможденные легкие. Порочный круг. Прежде мы подключали их к аппаратам ИВЛ, с использованием неинвазивных носовых конюль, которые поставляют в 10 раз больше кислорода. Но они лишь разносят вирус по всей больнице. Поэтому теперь мы используем кислородные маски или маленькие носовые конюли. Однако они не работают. Никакие наши ухищрения не действуют. У пациентов почти каждую минуту отказывают легкие, потому что им не хватает кислорода. И единственное, что остается делать, это интубировать, что крайне опасно так как мы не можем подключить больного КВЛ, не забрызгавшись вирусом с ног до головы, в буквальном смысле. У нас вроде бы есть броня, но ее недостаточно. Теперь, просто чтобы увидеться с пациентом, я должен надеть шапочку для волос, маску-респиратор номер 95, защитный экран для лица, бумажный халат поверх обычного и две пары перчаток. Нам прислали видеоинструкции, в каком порядке надевать каждое СИС, И за нами наблюдают специальные люди, чтобы убедиться, что мы ничего не забыли и готовы ринуться в бой. Как-то нелепо, что этот маленький фильтр на моем лице — единственная защита от вируса. Чтобы надеть СИЗ, требуется шесть минут, а чтобы снять — все двенадцать. Тогда как именно тогда шансы заразиться максимально высоки. В костюме ужасно жарко. Все зудит и вообще противно. Но я думаю, каково должно быть пациентом? ведь мы ведем себя, словно у них чума. Впрочем, может быть, так оно и есть. Мы стараемся не задерживаться в их палатах. Мы не трогаем их крайней на то необходимости. Никто на самом деле не знает, как долго вирус остается активным на открытом воздухе, поэтому мы предполагаем худшее. Покинув палату, мы снимаем перчатки, выбрасываем их в мусорное ведро и моем руки. Затем выбрасываем в мусор шапочку для волос и снова моем руки. Халаты складываются в специальное пластиковое ведро, после чего мы вновь моем руки. Затем мы снимаем защитный экран и моем руки еще раз. Маски-респираторы приходится использовать повторно, потому что их не хватает. Мы кладем их в специальные ящички, помеченные нашими именами, и в сотый раз моем руки. В Италии врачи носят костюмы как для защиты от радиации, а я протираю свою маску и влажной салфеткой. Костяшки пальцев на моих руках кровоточат, кожа потрескалась. Впрочем, мне не на что жаловаться. Сегодня пришлось делать экстренную криотериотомию пациенту с ковидом. у него могли вот-вот отказать легкие и остановиться сердце. Я вызвал бригаду из Орид, но у парня была слишком толстая шея и реаниматолог-анестезиолог – не смог найти нужное место и интубировать пациента достаточно быстро. Там были только я, анестезиолог, медсестра и мужчина, хватающий ртом воздух. Мне пришлось вмешаться и сделать экстренную коникотомию, чтобы обезопасить дыхательные пути и интубировать его, пока не стало слишком поздно. Я страшно испугался, потому что если сделать что-то неправильно, если допустить хотя бы одну малюсенькую ошибку, можно заразиться. Мне пришлось сжать кулаки, чтобы унять дрожь в пальцах, прежде чем сделать разрез. Я уговаривал себя сделать все максимально быстро и правильно, чтобы как можно скорее убраться к чертовой матери из палаты и привести себя в порядок. Когда все закончилось, мы с анестезиологом выскочили из палаты как ошпаренные. Я успел снять все свое снаряжение в нужной последовательности и вымыть руки, прежде чем, потянувшись за антисептиком, понял, что Медсестра осталась в палате, где воздух насыщен молекулами вируса. На вид ей было лет двадцать пять. Она гладила руку пациента, и я заметил, как она смахнула слезу со щеки несчастного, который крепко спал. Она разговаривала с ним, хотя пациент был под действием успокоительного и не мог ее слышать. То есть я тут жалуюсь на то, что приходится делать разрез в бумажном скафандре, а она оказывала настоящую реальную помощь пациенту. Я подумал, она гребаный герой. Не знаю, зачем я тебе это рассказываю, и все же мне приятно знать, что ты меня слушаешь. Не могу сказать, как долго я просидела на главной улице порта вильямиля перечитывая электронное письмо Финна вновь и вновь. Солнце припекает голову. Описание дел в городе и больнице кажется мне ужасно мрачным, нереальным как могло так многое измениться всего за 48 часов внезапно я понимаю каким ребячеством выглядят со стороны мои переживания из за того что я живу не в забронированном мной отеле или того что мне нечего есть я ни за что на свете не стану жаловаться фину на жизнь а потому набираю на телефоне не здесь так красиво глаза разбегаются вода тут такая прозрачная что можно разглядеть рыбу, проплывающую по дну океана. Куски застывшей лавы такие картинно причудливые, а пересекающие главную улицу игуаны такие неторопливые, спокойные. Местный народ крайне дружелюбен. Я рассказываю ему про морского льва на причале в санта крус и про неспокойную поездку на пароме, но умалчиваю о толпе обезумевших туристов, встретивших нас на Исабеле. Плохо ли что, ну, кроме отсутствия связи, что рядом нет тебя? Просто невыносимо осознавать, что я здесь, а ты там, в самой гуще событий. Я хотел бы быть рядом с тобой. Я не уточняю, что даже если бы я и решилась вернуться домой, добраться до Нью-Йорка у меня нет никакой возможности. Я нажимаю кнопку отправить. Затаив дыхание, я вглядываюсь в экран телефона. Пока на нем не появляется уведомление, подключение к интернету отсутствует. В сфере продаж произведений искусства видеопрезентации менее существенные, чем печатные каталоги. Гораздо важнее, чтобы ваши клиенты имели возможность внимательно изучить превосходные по качеству фотографии, прочесть провинанс, а также определить по размещению в каталоге, насколько тот или иной предмет искусства значим. Окончив программу Сотбис, я получила степень магистра в области арт-бизнеса. После годичной подготовки в 2014-м меня взяли младшим каталогизатором в отдел продаж имп-мод. Моя работа состояла в том, чтобы придумать подписи к фотографиям. Специалист заполучал картину для аукциона, но моей задачей было вдохнуть жизнь в тот или иной лот. Библиотека Сотбиса на самом деле представляя собой ряды стеллажей с книгами, расставленных в коридорах каждого этажа нашего здания. Как каталогизатору, мне нужно изучить все доступные материалы, чтобы собрать воедино сведения о первоначальной рыночной стоимости произведения, стоимости аналогичных работ на рынке и любые пикантные подробности, чтобы разнообразить подписи к фотографиям. Легко привлечь внимание покупателей к тому или иному произведению с помощью деталей, который отложится в их сознании, штрих, который выделит его из ряда подобных. То, что картина была написана за день до встречи художника со своим покровителем, то, что это была первая работа живописца маслом, то, что на сюжет оказали влияние Дега, Гаген или Сезан, каждый фрагмент описания того или иного лота был составлен, отредактирован и подан так, чтобы заинтересовать покупателя и держать в напряжении все то время, пока он перелистывает одну за другой страницы каталога. На практике это означало, что в течение дня мне редко удавалось присесть, ну, разве что иногда за компьютер, чтобы набрать текст. А потом я передавала макеты и правки от одного специалиста другому, после чего относила их в отдел по маркетингу и, наконец, оставляла в художественном отделе, где каталог готовили к печати. Кроме того, приходилось все делать в сжатые сроки, поскольку отправить каталог в печать было необходимо задолго до предстоящего аукциона. Именно по этой причине, как-то раз после трех лет работы в Сотбисе, я решила воспользоваться лестницей вместо лифта. Мой тогдашний босс Ева Сент-Клерк к тому времени уже возглавляла отдел продаж имп-мод. Я должна была безотлагательно сообщить ей что-то крайне срочное, и поскольку лифт долго не приезжал, решила спуститься по лестнице. Но я так спешила, что споткнулась и полетела головой вперед, не расшибившись, только благодаря тому, что выставила вперед левую руку. Я пришла в себя уже на лестничной площадке. Колготки порваны, на колени ссадина. Лежа на полу в странной, неудобной позе, я решила быстренько сбегать наверх и надеть запасную пару колготок, которые храню в своем столе, чтобы Ева Сент-Клерк, едва взглянув на меня, разочарованно не вздернула бровь. Я попыталась выпрямиться и чуть не потеряла сознание от прокатившейся по всему телу волны жуткой боли. Вновь обретя способность дышать, я вытащила телефон из кармана пиджака, набрала одной рукой сообщение на помощь и отправила его родни. К тому времени, когда он обнаружил меня на лестничной площадке, я уже сидела прислонившись к стене, вытянув ноги перед собой и обхватив левую руку правой. Родни помог мне подняться и повел к ближайшему лифту. «Мы едем в больницу», — объявил Родни и, взглянув на мое запястье, поморщился. Выглядит жутко и неестественно. «Я не могу просто взять и уйти, Ева». Вряд ли обрадуется судебному иску из-за того, что ты свалилась с лестницы, торопясь успокоить ее величество. Мы спустились на первый этаж, и Родни повел меня через вестибюль к выходу. Отделение неотложной помощи Пресвитерианской больнице Нью-Йорка находилось всего в нескольких кварталах от нашего офиса. Мы постоянно слышали звук сирен скорой помощи. Приемный покой был заполнен лишь наполовину. Там были матери, баюкающие плачущих малышей, пожилой мужчина с сильным кашлем, пара яростно перешептывающаяся о чем-то на испанском и молодой человек в костюме строителя, прижимающий окровавленное полотенце к ране на бедре. Медсестра на ресепшене записала мои данные, и через сорок пять минут меня вызвали. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — спросил Родни. Хотя мне очень хотелось ответить «да». Я решила вести себя, как взрослая девочка, и покачала головой. Отлично, потому что от этого номера журнала «Пипл» за 2006 год невозможно оторваться. Меня провели через двойные двери в маленький кабинет и усадили на кушетку. Все это время я старался лишний раз не трогать руку, которая словно бы полыхала от боли. На меня навалилось все и сразу. Боль, горящие сроки по каталогу, возможный перелом, слезы покатились по щекам, Из носа потекли сопли, а когда я попыталась здоровой рукой дотянуться до пачки салфеток, стоявшей рядом с кушетки, коробка упала на пол, и я разревелась. В этот момент в кабинет вошел врач, высокий мужчина, чьи светлые волосы постоянно падали ему на глаза. «Мисс Оту, я доктор Колсон, ординатор в...» Он заглянул в мою карту. «Я так понимаю, вы упали...» Тут мужчина посмотрел на меня, и его брови моментально взлетели вверх. С вами все в порядке? Если бы со мной было все в порядке, схлипнула я, я бы не находилась сейчас в отделении неотложной помощи. Расскажите, что с вами случилось, попросил врач. Пока я описывала свое падение, он осторожно коснулся моего локти и запястья, а затем начал медленно их вращать остановившись, когда я ахнула от боли. Его пальцы были такими теплыми и двигались с такой уверенностью. Врач задал мне несколько вопросов, проверяя на сотрясение мозга, затем осмотрел царапину на моем колене и синяк, образовавшийся на бедре. «Вы всегда так торопитесь?» — наконец поинтересовался он. Его вопрос застал меня врасплох. «Наверное, — нерешительно ответила я. Впервые с начала осмотра наши глаза встретились. "Полагаю, это не так уж плохо, если вы точно знаете, куда направляетесь", заметил врач. "Сегодня так говорят вместо: примите две таблетки аспирина и перезвоните мне на утро". "Нет, без рентгена я вас не отпущу", он слегка улыбнулся одной стороной рта. "Плохая новость состоит в том, что у вас, скорее всего, сломана рука. Хорошая же новость «Состоит в том, что если у вас все в порядке с чувством юмора, смерть в мою смену вам не грозит». «Просто прекрасно», — пробормотала я. «Так и есть», — согласился врач. «Я бы не хотел, чтобы пострадал мой рейтинг на Yelp.com». Он выглянул из кабинета и сказал что-то, проходящее мимо медсестре, а затем вновь повернулся ко мне. «Вас отвезут на рентген и сделают снимок, а после вы вернетесь в этот кабинет». Я кивнула, а затем добавила. «Меня кое-кто ждет в приемном покое. Вы не могли бы сообщить ему, что меня везут на рентген?» Врач тут же выпрямился. «Да, конечно, мы передадим новости о вашем состоянии вашему молодому человеку». «Мы просто работаем вместе», — уточнила я. «Его зовут Родни. Это он привез меня сюда. Вы легко его узнаете. Он единственный на весь приемный покой, одет от кутюр». «Нельзя не любить героя в костюме Прада», — ухмыльнулся врач. На то, чтобы сделать снимок моей руки и поставить диагноз, ушел целый час. Когда доктор Колсон вернулся в кабинет, я лежала на кушетке, стараясь не шевелить больной рукой. Он поднес к моим глазам планшет с рентгеновским снимком и указал на хорошо различимую линию перелома в моей кости. «Перелом без смещения», — резюмировал врач. И что это значит? Отозвалась я. Это значит, что вам не нужна консультация ортопеда. Я наложу вам гипс и можете идти. Он показал, как именно мне следует вытянуть вперед руку и оттопырить большой палец, после чего надел на мою руку гипсовый лангет, затем взял бинт и принялся обматывать им руку, словно я была мумией. Все это время доктор Колсон не переставал расспрашивать меня: Как долго я работаю в сотбисе Изучала ли я историю искусств в колледже, что мне больше нравится, современное искусство или импрессионисты? Врач также рассказал немного о себе. Вот уже год, как он работает ординатором в отделении хирургии, а в данный момент отрабатывает положенные две недели в неотложке. Затем он признался, что это был его первый гипс. Мой тоже, сказал я. Гипсовый лангет почти застыл, когда доктор Колсон предложил мне выбрать цвет бинта для последнего слоя повязки — голубой, оранжевый, хаки или ярко-розовый. «Я сама могу выбрать цвет?» — изумилась я. «Бонус для первых клиентов», — улыбнулся врач. «Розовый», — уверенно ответила я, «хотя Родни сказал бы, что он не подходит ни к одной вещи из моего гардероба». Выберите цвет, который вам не надоест в течение следующих шести недель, предложил доктор Колсон. Если вы любите все сочетать, выбирайте голубой под цвет ваших глаз. Сказав это, врач покраснел и опустил голову, сосредоточившись на последнем слое моей повязки. Наконец он закончил перевязку, и я попробовала пошевелить рукой, чтобы оценить проделанную работу. «Неплохо для новичка», — резюмировала я и точно заслуживает пяти звезд на yelp.com. Ух, врач смахнул с воображаемый пот и рассмеялся. Что ж, я посмотрел на него снизу вверх. Я могу идти? Секундочку. Он достал из кармана своего белого халата черный маркер. Можно мне расписаться на вашем гипсе? Я улыбнулась и кивнула. Доктор написал на моем гипсе свое имя. Фин? и номер телефона. «На случай осложнений», — пояснил он, встретившись со мной взглядом. «Мне кажется, это нарушение врачебной тайны или чего-то в этом роде, только если вы являетесь моим пациентом. Но, к счастью для меня, он протянул мне бумаги для выписки, вы больше не мой пациент». Прежде чем я вернулась в приемный покой, мы договорились пообедать следующим вечером. Я практически не чувствовала боли в своей руке. Родни все еще ждал меня, лежа поперек четырех стульев. Он посмотрел сначала на меня, затем на подпись на моем гипсе и сказал: "Девочка моя". Причитав письмо Финна, я решаю, во что бы то ни стало вернуться в Америку, даже если для этого мне придется переплыть океан. Я иду к себе в комнату, чтобы собрать вещи, а затем возвращаюсь. Пуэрто-Вильямиль. Исабела почти не подает признаков жизни, но все же в городе больше шансов найти способ добраться до аэропорта на Бальтере. Я торчу на пристани уже около часа, когда, наконец, замечаю вдали маленькую лодку с пыхтящим двигателем. С такого расстояния мне трудно разглядеть сидящего в ней человека. Размахивая руками, я быстро сбегаю вниз к причалу. Из лодки выпрыгивает мужчина, и даже не взглянув в мою сторону, начинает швартоваться. «Ола!» Осторожно начинаю я, не зная, хватит ли моего испанского для того, чтобы озвучить просьбу. Мужчина тем временем выпрямляется, вытирает влажные руки о шорты и, наконец, поворачивается ко мне. И тут я понимаю, что передо мной вчерашний незнакомец из центра разведения гигантских черепах, который был так груб со мной. «Не может быть!» Бормочет он и на секунду прикрывает глаза, словно молясь, чтобы я исчезла. Что ж, по крайней мере, я знаю, что он говорит по-английски. Еще раз здравствуй, с улыбкой повторяю я. Я хотела спросить, не могу ли я взять твою лодку на прокат. Он лишь качает головой. Прости, но это не моя лодка, отвечает он и, словно не замечая меня, проходит мимо. Но ты только что был в... Я пытаюсь его нагнать. «Слушай, я понимаю, что наше знакомство прошло не совсем гладко, но у меня чрезвычайная ситуация». Он останавливается, скрестив руки на груди. «Я заплачу». «Я не собираюсь сдаваться». «Я заплачу, сколько скажешь, только отвези меня, пожалуйста, на Санта-Круз». «У меня не так много наличных, но в порто айоре наверняка есть банкоматы». «А что там, на острове санта крус Прищурившись, уточняет незнакомец. «Аэропорт». Отвечаю я. Мне нужно домой. Даже если ты попадешь на Санта-Крус, аэропорт тебе не поможет. Все рейсы и туда, и обратно отменены. Пожалуйста, умоляю я. Наконец он смягчается, или мне так только кажется. Я не могу отвезти тебя туда. На острове строгий карантин. За его соблюдением следят федеральные власти. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Я знаю, ты считаешь меня глупой туристкой. Я должна была уехать на последнем пароме, ты прав, признаю я. Но я не могу оставаться здесь, Бог знает, сколько времени, пока люди, которых я люблю, находятся в... Слова застревают у меня в горле. Я пытаюсь сглотнуть и продолжаю. Неужели ты никогда не ошибался? Он вздрагивает, будто я влепила ему пощечину. Послушай, мне все равно, что станет со мной, отвечает незнакомец. Если тебя арестуют за поездку на Санта-Крус, домой ты все равно не попадешь. Он меряет меня взглядом от макушки до кончика кроссовок. «Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь», — добавляет он, и, коротко кивнув, уходит прочь. Я остаюсь одиноко стоять на причале. Ближе к вечеру, хотя моя голова все еще забита мыслями о том, чтобы выбраться с острова, я начинаю размышлять над другим вопросом как много людей осталось на исабеле вместе со мной. Мне начинает казаться, пусть это и полная чушь, что я последний человек на Земле. После стычки с тем засранцем в центре разведения гигантских черепах я не видела ни единой живой души. В той части дома, где живет Абуэла, нет ни движения, ни света. Пляж совершенно пуст. Допустим, из-за угрозы коронавируса на Исабелу не пускают туристов. И все же мне кажется, что я попала на съемочную площадку очередной антиутопии. Декорации превосходные, но в них дико одиноко. Вдруг я понимаю, что бреду в том же направлении, что и вчера, к центру разведения гигантских черепах, Вот только сегодня я, похоже, заблудилась, и вместо черепах вижу перед собой деревянную дорожку, ведущую в мангровый лес. Скрученные ветки деревьев надо мной... Словно руки с длинными пальцами, согнутыми в костяшках, кажутся какими-то бесцветными. Здесь пустынно как-то причудливо красиво, словно я в сказке, и из-за дерева вот-вот должна выскочить ведьма. Вот только я в этом лесу совсем одна, если не считать игуаны на деревянных перилах, зубцы на гребне, которые встают дыбом, когда я прохожу мимо. Я замечаю указатель на конче де Перла, и что-то щелкает в моей памяти. Помню, как отметил это место в путеводителе, который затерялся вместе с моим багажом, как интересное для нас финном. Кажется, Конча де Перла подходит для снорклинга, поскольку застывшая лава, обхватив небольшую часть океана, словно пара рук, превратила ее в естественную лагуну. У меня нет с собой необходимого снаряжения, но я вся вспотела и умираю от жары. А потому мечта о том, чтобы нырнуть в прохладную воду, становится чем-то вроде навязчивой идеи. Памятуя об отравленных яблоках, я оглядываюсь в поисках запрещающих знаков, но не нахожу никаких предупреждающих об опасности табличек. Деревянная дорожка заканчивается небольшим крытым причалом, который выходит прямо к воде. Два морских льва распластались на досках, и вокруг них, словно контуры на месте преступления, темнеют влажные следы. Животные никак не реагируют на мое приближение, а я, перегнувшись через перила, вглядываюсь в водную даль, зеленоватую, но прозрачную. В этот момент прямо подо мной проплывает семейство морских черепах. Что ж, если я последний человек на земле, мне повезло оказаться не в самом худшем месте. Я скидываю с себя кроссовки, стягиваю носки и прячу их под скамейкой на крытом причале. Словно эксгибиционист я раздеваюсь, но здесь никого больше нет, а у меня слишком мало одежды, чтобы намочить ее. В спортивном лифчике и трусиках я начинаю спускаться по лестнице в воду. Погрузившись в воду по колено, я делаю небольшую паузу, а затем ныряю в лагуну. Вода приятно холодит кожу, и когда я стою, то пальцами ног почти касаюсь песчаного дна. По краю лагуны растут мангровые деревья. А сквозь рябь воды можно различить черные тени застывшей лавы. Кое-где бугорки лавы выглядывают над поверхностью воды, острые, как зубы какого-то гигантского животного. В несколько мгновений я топчусь на месте, а затем беру курс на эти лавовые островки. Солнце жарит так сильно, что мне кажется, будто я нахожусь совсем рядом с ним. Я ложусь на спину и плыву, глядя на облака, Неспешно движущиеся по небу. Внезапно я чувствую, как меня кто-то тыкает в бок. Вздрогнув, я ухожу под воду, а когда выныриваю, наглотавшись воды, вижу перед собой парочку пингвинов, которые, похоже, совсем не ожидали встретить меня здесь. Впрочем, как и я их. Приветики, шепчу я, ухмыляясь. Каждый из них размером с мое предплечье, окрас напоминает смокинг, а вместо глаз желтые точки. Я осторожно протягиваю руку, приглашая подплыть поближе. Один из пингвинов уходит под воду и почти тут же выныривает где-то слева от меня, а второй клюет меня так сильно, что выступает кровь. «Господи!» — вырывается у меня, и я тут же пытаюсь отплыть от пингвина как можно дальше, зажимая рукой рану на плече. Рана вроде бы пустяковая, но болит довольно сильно. Я вспоминаю детские рассказы о пингвинах, которые заставляют нас считать их дружелюбными и милыми животными. Может быть, они просто ревностно защищали свою территорию? Может быть, я нарушила какие-то невидимые границы и случайно заплыла в их часть лагуны? В попытке дистанцироваться от агрессивных птиц я отплываю все дальше от причала в сторону зарослей мангровых деревьев с их запутанными корнями. Я лениво плыву вдоль края лагуны опасаясь новой встречи с пингвинами. И не покидает ощущение, что за мной кто-то следит. А мне нижнее белье, которое, собственно, мало чем отличается от бикини, и все же мне не хочется, чтобы меня застали в нем врасплох. Дважды я оглядываюсь через плечо, но даже отсюда вижу, что на причале по-прежнему никого нет. Внезапно позади меня раздается всплеск воды. Я резко оборачиваюсь на звук, но не могу ничего различить сквозь брызги. Я поворачиваюсь обратно, но вновь слышу всплеск воды. Обернувшись, в пути от себя замечаю морского льва с любопытством, глядящего на меня. Взгляд его черных глаз кажется мне немного сентиментальным, а бакенбарды аккуратно подстриженными. Под водой его тело напоминает холмик мышц, который удерживает в вертикальном положении мощные взмахи хвоста. Плоская поверхность плавника вспарывает воду, и на меня снова летят брызги. В ответ я брызгаю водой на него. Мгновение мы просто смотрим друг на друга. Морской лев поводит носом, а затем вновь хлопает плавником по морской глади, посылая новую струю воды мне в лицо. Я начинаю смеяться, а он уходит под воду и появляется на поверхности в нескольких футах от меня. Не переставя улыбаться, я тоже ныряю, а когда выныриваю и убираю волосы с лица, то обнаруживаю нового знакомца всего в пути от себя. На этот раз я задерживаю дыхание и, вновь нырнув, делаю кувырок и остаюсь под водой, чтобы понаблюдать, как морской лев делает то же самое. Мы словно ведем с ним молчаливый диалог. Я в полном восторге. Мы продолжаем играть, имитируя движения друг друга. Однако вскоре я, уставшая, поворачиваю обратно к причалу. Какое-то время морской лев следует за мной. Тяжело дыша, мы выныриваем возле самого причала. Мой новый знакомый пахнет рыбой. Я медленно протягиваю руку в надежду, что, может быть, сейчас, после того, как у нас установилось что-то вроде дружеских отношений, он позволит мне себя погладить. Но прежде чем дотронуться до его мокрого меха, я обнаруживаю... В самом центре ладони каплю крови. В ужасе я отдергиваю руку. Я порезалась, а какой-то выступ. Я не заметила, как пингвин успел клюнуть меня в ладонь. И в этот момент вторая капля падает в воду, тут же превращаясь в кровавые разводы. Я поднимаю взгляд и понимаю, что капает откуда-то сверху с причала. Скарабкавшись по скользким ступенькам, я вижу девочку. Она сидит прислонившись спиной к угловому столбу причала. Девочка совсем подросток, на вид ей лет двенадцать. Похоже, увидев меня, она была удивлена не меньше, чем я. Девочка тут же опускает задранные рукав толстовки, и все же я успеваю заметить на ее запястье дорожку из порезов, один из которых все еще кровоточит. «У тебя все хорошо?» — интересуюсь я, подходя поближе. Но она тут же засовывает руки в карманы толстовки и выставляет вперед острые коленки. Я никогда не резала себя, но одна девочка из моей школы периодически намеренно причиняла себе боль, так как ее мать умирала от рака яичников. Однажды мы обе в ожидании школьного психолога сидели на скамейке возле ее кабинета. Я обратила внимание, что она трогает шрамы на предплечье, которые напомнили мне отметки на дверном косяке моей спальни. Каждый год в мой день рождения Папа ставил меня к нему, чтобы замерить мой рост. Заметив, что я рассматриваю ее шрамы, девочка перестала их теребить и грубо спросила, «Чего тебе?» Черные волосы незнакомки с причала, заплетенные в неряшливую косу, ее глаза совершенно сухие. Кажется, девочку страшно раздражает присутствие постороннего в ее тайном убежище. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает она, словно обвиняя меня в ужасном преступлении. Плаваю, просто отвечаю я. И тут мои щеки заливают румянец, потому что до меня доходит, что на мне надето. Я кидаюсь под скамейку, выхватываю оттуда позаимствованную футболку и натягиваю ее через голову. «Лагуна закрыта для посещений», — говорит девочка. Внезапно я понимаю, почему она кажется мне знакомой. Мы вместе прибыли сюда на пароме. Она еще плакала сидит на скамейке. «Ты намеренно причиняешь себе боль?» спрашиваю я. «Как и весь остров», продолжает девочка, словно не слыша моего вопроса. «Из-за вируса ввели комендантский час с двух часов дня». Я смотрю на низко на небе солнце и начинаю догадываться, почему Пуэрто-Вильямиль показался мне настоящим городом-призраком. Я не знала, честно признаюсь я, нахмурив брови, интересуюсь. но ну, если на всем острове комендантский час, то что здесь делаешь ты?» Не вынимая рук из карманов, девочка резко вскакивает. «А мне плевать!» С этими словами она пускается бежать по деревянной дорожке, ведущей от причала в лес. «Подожди!» — кричу я и бросаюсь за ней вдогонку. Но деревянный настил обжигает мои босые ноги, и, морщась, я вынуждена остановиться в тени. К тому времени, когда я, прихрамывая, возвращаясь на причал за джинсами и кроссовками, морской лев тоже куда-то исчез. Только на полпути домой до меня доходит, что таинственная незнакомка говорила со мной по-английски. Я слышу доносящиеся от дома Абуэлы крики еще до того, как он оказывается в зоне моей видимости. Пожилая женщина стоит на крыльце и пытается успокоить мужчину, который... В чем-то с ней явно не согласен. Каждый раз, когда она касается его руки, он раздражается потоком испанской речи. «Эй!» — окрикиваю я обидчика, подбегая к дому. Я вижу, как бедная Буэлла сгибается, словно ива, под исходящим от мужчины раздражением. «Оставь его в покое!» Оба удивленно оборачиваются на звук моего голоса. «Это же тот самый засранец из Центра по разведению гигантских черепах! Опять!» «Ты?» — недоуменно выдыхаю я. «Это не твое дело», — начинает он. «Думаю, мое», — перебиваю я. «Что дает тебе право кричать на женщину, которая является моей бабушкой?» — заканчивает он. Лицо Абуэлы покрывается тысячами мягких складочек. «Михо», — говорит она, похлопывая его по руке, — «Габриэль». Я качаю головой, словно не в силах в это поверить. «Я Диана», — наконец отвечаю я. «Твоя бабушка очень любезно предложила мне пожить у нее, узнав, что мой отель закрыт». «Это моя квартира», — заявляет он. «То есть он хочет, чтобы я съехала? Из-за этого они повздорили?» «Моя квартира», — повторяет он, делая ударение на первом слове, как будто я могла не понять с первого раза. «Та, которую ты так бесцеремонно заняла». «Я могу заплатить». Достав из кармана пачку наличных, я протягиваю ему большую часть своих денег. Приведи денег Кабуэлла качает головой и отталкивает протянутую руку. Ее внук Габриэль, отдавшись вперед, тихо шепчет ей. «Возьми, кто его знает, как долго все это будет продолжаться!» Пожилая женщина кивает, у губы вытягиваются в тонкую линию. Она берет деньги из моих рук, складывает пополам и засовывает в карман платье. Сверкая глазами, обуяло что-то говорит Габриэлю, и на мгновение у него хватает так-то выглядеть смущенным. «Моя бабушка хочет, чтобы я сказал тебе. Я съехал месяц назад, а значит, она может пустить в эту квартиру любого, кого пожелает». Прищурившись, он вновь окидывает меня взглядом с головы до ног. «Кстати, почему ты не в квартире?» «Прости», — отвечаю я, — «я не совсем понимаю». «Так ты хочешь, чтобы я там осталась?» или нет? На острове комендантский час. Его взгляд останавливается на моих мокрых волосах. С тебя капает на мою рубашку. Боже мой, любая мелочь оборачивается для него личным оскорблением. Внезапно лицо Габриэля меняется. «Господи Иисусе!» — восклицает он и бросается кому-то на улице. Подбежав поближе, он останавливается в нерешительности, словно не зная обнять его или придушить. В конце концов, радость берет в нем верх. Он крепко обнимает встречного, а глаза Абуэлы, которые продолжает с крыльца наблюдать за внуком, наполняются слезами. Она крестится. Я не знаю, что именно говорит Габриэль, потому что он разговаривает с ним на испанском, но я могу рассмотреть лицо собеседника. Это девочка с причала в конче де Перла. Рукава толстовки — закрывают ее порезы. Она ловит на себе мой взгляд и молчаливо умоляет меня сохранить ее тайну».